Глава 3. Эпиграф. «Но этого не будет никогда. Нам остается город лишь один, построенный не для алкавших злата, не для прожорливых империй волков». Клайв Стейплс Льюис. Оксфорд. На следующее утро Робин и профессор Ловел взяли Кэп к станции в центре Лондона, где пересели на дилижанс в Оксфорд. Пока они ждали посадки, Робин ради забавы пытался угадать происхождение слова «дилижанс». Дилижанс, усердие? Странно. «Это слово произошло от французского «карус да дилижанс», то есть «проворный экипаж», — объяснил профессор Ловел. «А скорость достигается за счет того, что лошадей меняют по пути». «Хотя я ненавижу постоялые дворы, и поэтому мы будем ехать около десяти часов без остановки, так что сходи в туалет». В дилижансе они ехали с девятью другими пассажирами, обеспеченной семьей из четырех человек и группой сутулых джентльменов в поношенных костюмах с залатанными локтями. Робин решил, что это профессора. Робин втиснулся между профессором Ловелом и одним из потрепанных джентльменов. Для бесед было еще слишком рано, Пока экипаж трясся по мостовой, пассажиры либо дремали, либо тупо пялились в окно. Доробина не сразу дошло, что дама напротив глядит не на свое вязание, а на него. Когда он посмотрел ей в лицо, она быстро повернулась к профессору Ловеллу и спросила: «Он азиат?» Профессор Ловелл дернул головой, очнувшись от дремы: «Прошу прощения. Я спрашиваю про вашего мальчика», сказала дама. «Он из Пекина?» Робин бросил взгляд на профессора Ловела, и его внезапно разобрало любопытство. «Что тут ответит?» Но профессор Ловел лишь покачал головой. «Из Кантона», — отрезал он. «Это южнее». «Вот как», — протянула дама, явно разочарованная краткостью ответа. Профессор Ловел снова заснул. Дама снова с обескураживающим любопытством оглядела Робина с ног до головы, а потом занялась детьми. Робин хранил молчание. Внезапно у него защемило в груди, хотя он и не мог понять отчего. Дети тоже пялились на него широко открытыми глазами и разинув в рты. Это было бы забавно, если бы у Робина не возникло ощущения, будто у него отросла еще одна голова. Через мгновение мальчик потянул мать за рукав, чтобы она наклонилась и что-то прошептал ей в ухо. «Ясно», — она хихикнула и посмотрела на Робина. «Он хочет узнать, хорошо ли ты видишь?» Что, — Что-что? — Хорошо ли ты видишь? — повторила дама, повысив голос и произнося слова по слогам, как будто Робин плохо слышал. На графине Хардкорд он никак не мог понять, почему люди ведут себя с теми, кто не понимает английский, словно от те глухие. — С такими-то глазами ты все хорошо видишь или как будто через щелочку? — У меня прекрасное зрение, — тихо ответил Робин. Мальчик разочарованно отвернулся и начал щипать сестру. Дама, как ни в чем не бывало, вернулась к вязанию. Семья сошла в Рединга. Без них Робину стало легче дышать. К тому же он мог вытянуть ноги в проход и дать отдых окостеневшим коленям, и дама больше не бросала на него испуганные подозрительные взгляды, будто застукала, когда он шарил по карманам. Последние миль-десять до Оксфорда они ехали по идиллическим зеленым пастбищам, на которых то тут, то там паслись стада коров. Робин читал путеводитель под названием Оксфордский университет и его колледжи, но у него разболелась голова, и он начал клевать носом. Некоторые дирижанцы снабжались серебряными пластинами, чтобы езда была гладкой, как на коньках по льду. Но это была старая модель, и постоянная тряска выматывала. Проснулся Робин, когда колеса загрохотали по брусчатке. Он выглянул в окно и обнаружил, что они едут по Хай-стрит и уже приближаются к воротам его нового дома. Оксфорд состоял из 22 колледжей, и у каждого имелись собственные студенческие общежития, гербы, столовые, обычаи и традиции. «Крайст Чорч», «Тринити». Колледж святого Иоанна и колледж всех душ были самыми богатыми и обладали самой лучшей территорией. «Тебе захочется найти здесь друзей, хотя бы для того, чтобы гулять по саду», — сказал профессор Ловел. «Вустера и Хартварда лучше избегать. Они бедны и ужасны». Рубин так и не понял, что имеет в виду профессор Ловел, колледжи или студентов. «И кормят там отвратительно». Когда они выходили из дилижанса, один из пассажиров сурово покосился на профессора Ловелла. Робину предстояло жить в университетском колледже. Путеводитель сообщал, что обычно колледж называют просто «Универ», и там учатся все студенты, зачисленные в Королевский институт перевода, и выглядит он сурово и респектабельно, как и положено старейшему университету. Здание и впрямь напоминало готический храм. На гладком белом камне фасада красовались башенки и одинаковые окна. «Что ж, ты на месте», — профессор Ловелл сунул руки в карманы. Выглядел он немного смущенным. Теперь, когда они побывали у привратника, где Робин получил ключи, и перетащили чемодана Робина с Хай-стрит на мощенный тротуар, стало очевидным, что расставание неизбежно. Профессор Ловелл просто не знал, как к этому подойти. «Что ж...» — снова сказал он. — Осталось несколько дней до начала занятий. Стоит потратить их на знакомство с городом. У тебя есть карта. Да, вот она. Территория небольшая. Ты будешь знать ее как свои пять пальцев после нескольких прогулок. Может быть, познакомишься с однокурсниками. Они наверняка уже приехали. Моя резиденция находится севернее, в Джерико. Я оставил тебе указания в конверте. Миссис Пайпер приедет туда на следующей неделе... и мы будем ждать тебя на обед в субботу через две недели. Миссис Пайпер будет очень рада тебя видеть». Все это он протараторил, как заученный наизусть текст. Ему как будто трудно было смотреть Рубину в глаза. «Ну что, договорились?» «О, да», — ответил Робин. «Я тоже буду рад повидаться с миссис Пайпер». Они уставились друг на друга. Робин чувствовал, что наверняка есть какие-то более подходящие случаю слова, чтобы отметить его взросление, отъезд из дома, поступление в университет, но сам он таких слов не знал, как очевидный профессор Ловел. «Что ж, тогда ладно», — профессор Ловел отрывисто кивнул и развернулся в сторону Хай-стрит, словно подтверждая, что его присутствие больше не требуется. «Справишься с багажом?» «Да, сэр». «Что ж», — опять повторил профессор Ловел и зашагал по Хай-стрит. Такие неудачные слова для прощания, предполагающие, что последуют другие. Робин посмотрел вслед профессору, в глубине души ожидая, что тот повернется, но профессор Ловел сосредоточенно подзывал Кэп. Очень странно, но это Робина не беспокоило. Так всегда было заведено между ними. Незаконченные разговоры, невысказанные слова. Жилье Робина находилось в доме 4 на мэгпай лейн зеленом здании посередине узкого кривого перегулка, соединяющего Хай-стрит и Мертон-стрит. Примечание. Когда-то Макпай-лейн называлась улицей Шлюх. Здесь находились бордели. В пути водителя Робина об этом не упоминалось. Кто-то уже стоял у двери, возясь с замком. Наверняка тоже студент-первокурсник. Вокруг него на мостовой валялись сундуки и сумки. Подойдя поближе, Робин понял, что перед ним явно не уроженец Англии. Скорее всего, юноша был откуда-то из Юго-Восточной Азии. У высокого и статного незнакомца были гладкая смуглая кожа и длинные темные ресницы. Таких Робин еще не видел. Незнакомец оглядел Робина и остановил вопросительный взгляд на его лице, видимо, так же, как и Робин, пытаясь определить его происхождение. Меня зовут Робин, выпалил Робин. Робин Свифт. Рамис Рафи Мирза. Гордо произнес тот, протягивая руку. Говорил он с идеальным английским произношением, прямо как профессор Ловел. Или просто Рами, если хочешь. А ты, ты ведь тоже будешь учиться в институте перевода, верно? Да, подтвердил Робин и добавил: я из Кантона. Лицо Рами расслабилось. А я из Калькутты. Ты новичок? В Оксфорде — да, в Англии — нет. Я приплыл в Ливерпуль четыре года назад и все это время проторчал в огромном и скучном поместье в Йоркшире. Мой опекун хотел, чтобы я привык к английскому обществу до поступления в университет. «Мой тоже», — с энтузиазмом сказал Робин. «И как тебе тут?» «Ужасный климат», — уголок губы Роми дёрнулся вверх. «А есть можно только рыбу». Они оба сверкнули улыбками. В груди у Робина возникло странное щемящее чувство. Он никогда еще не встречал человека, настолько похожего на него, и не сомневался, что если покопаться, можно найти еще десяток общих черт. Ему хотелось задать тысячи вопросов, но он не знал, с чего начать. Не сирота ли Рами? Кто его содержит? Как выглядит Калькутта? Возвращался ли он туда? Кто привез его в Оксфорд? Внезапно от тревожного нетерпения язык у Робина окоченел. Он не мог подобрать слова. Да к тому же еще нужно было найти ключи, а вокруг валялся багаж, отчего переулок выглядел так, словно на него высыпалось содержимое трюма целого корабля, застигнутого ураганом. «Может, — начал Робин, — а Рами одновременно с ним спросил, — может, все-таки откроем дверь?» Оба рассмеялись. «Давай затащим вещи в дом», — улыбнулся Рами и пнул сундук мыском ботинка. «А потом я достану коробку отличных конфет, и мы их испробуем, да?» Их комнаты располагались напротив друг друга, номер шесть и семь. В каждой были большая спальня и гостиная с низким столиком, пустыми книжными полками и кушеткой. Стол и кушетка выглядели неуютными, и Робин с Рами сели, скрестив ноги на полу в квартире Рами, щурясь друг на друга, как застенчивые дети и не зная, куда девать руки. Рами вытащил из своего сундука пакет в красочной обертке и положил на пол между ними. «Прощальный подарок от сэра Хораса Уилсона, моего пекуна. Еще он дал мне бутылку портвейна, но я ее выбросил. Хочешь попробовать?» Рами вскрыл пакет. «Здесь ириски, карамель, арахис, шоколад и разные засахаренные фрукты». «Бог ты мой! Пожалуй, возьму ириску. Благодарю». Робин уже и не помнил, когда в последний раз общался со сверстником. «Примечание. Мальчик по имени Генри Литл. Приходил к ним в Хамстед со своим отцом, коллегой профессора Ловела по королевскому азиатскому обществу. Робин пытался вовлечь его в разговор о сконах, считая эту тему подходящей для начала, но Генри Литл просто вытянул руки и дернул Робина за веки с такой силой, что тот от неожиданности пнул его по лодыжке. Робина наказали, отправив к себе в комнату, а Генри Литл в сад. С тех пор профессор Ловел не приглашал коллег с детьми. И теперь понял, как сильно хотел с кем-нибудь подружиться. Хотя я не знал, как это сделать, и мысль о том, что он попытается, но ничего не получится, вселяла ужас. А вдруг Рами сочтет его скучным, раздражающим, назойливым». Он откусил риску, проглотил и сложил руки на коленях. «Так что, расскажешь о Калькутте?» — попросил он. Рами улыбался. В дальнейшем Робин много раз будет вспоминать тот вечер. Его всегда поражала таинственная алхимия их знакомства. С какой легкостью два не умеющих общаться, воспитанных в строгости незнакомца, за считанные минуты превратились в родственные души. Рами выглядел таким же взволнованным, как и Робин. Они все говорили и говорили. Ни одна тема не казалась запретной. И во всем они тут же соглашались друг с другом, «Сконы лучше без изюма, это точно. Либо начинали увлекательную дискуссию. Вообще-то Лондон прекрасный город, а вы, деревенские, просто завидуете. Только не стоит купаться в Темзе». В какой-то момент они начали декламировать поэзию. Прелестные куплеты на урду, которые, по словам Рами, назывались «Газель», и поэзию эпохи Тан, которую Робин, откровенно говоря, не любил, но звучала она впечатляюще. А ему так хотелось произвести на Рами впечатление. Его новый друг был таким остроумным, таким начитанным и веселым. У него на все была своя точка зрения, полная сарказма. На британскую кухню, британские манеры и соперничество между Оксфордом и Кембриджем. Оксфорд больше Кембриджа, но Кембридж красивее, и вообще, я думаю, его основали, чтобы обучать посредственности. Он объездил полмира, побывав в Лохнау, Мадрасе, Лиссабоне, Париже и Мадриде. он описывал родную индию как райское место манго птах он уже начал называть робина птахом потрясающе счные на этом жалком острове ничего подобного не купишь я уже много лет их не ел я бы все отдал чтобы увидеть настоящее бенгальское манго я читал тысячу и одну ночь вставил робин опьянев от восторга и пытаясь не упасть в грязь лицом калькута это не арабский мир птах «Я знаю», — вспыхнул Робин. «Я просто хотел сказать...» Но Рами уже распалился. «Только не говори, что знаешь арабский!» «Не знаю. Я читал в переводе». Рами вздохнул. «В чьем?» Робин попытался вспомнить. «Джонатана Скота. «Это кошмарный перевод», — взмахнул рукой Рами. Выкинь его. Во-первых, это даже не прямой перевод. Сначала книгу перевели на французский, а только потом на английский. А во-вторых, он и отдалённо не похож на оригинал. Более того, Антуан Галан, переводчик на французский, постарался офранцузить диалоги и стереть все детали культуры, которые могли бы смутить читателя. Наложниц Харуна Адрашида он назвал «дамс сэ то есть «фаворитками». Как можно спутать наложниц с фаворитками? А еще он выморал целые абзацы с эротикой и вставил разъяснения культурных особенностей, где посчитал нужным. Скажи, как можно читать эпическое повествование, когда унылый француз дышит тебе в спину во всех пикантных отрывках? Говоря это, Рами энергично жестикулировал. Очевидно, он не рассердился, а лишь со всей страстью и красноречием отстаивал истину, которую должен знать весь мир. Робин откинулся назад и смотрел на возбужденное лицо Рами, потрясенной и с восхищением. Робину хотелось расплакаться. Он только сейчас понял, каким чудовищно одиноким был, а теперь больше не одинок, и он не знал, что делать с этим счастьем. В конце концов, они начали клевать носом, не закончив предложение. Конфеты были наполовину съедены, а пол в комнате засыпан фантиками. Зевая, они пожелали друг другу спокойной ночи, Робин поплелся к себе, захлопнул дверь и оглядел пустые комнаты. Они станут его домом на ближайшие четыре года. В этой кровати, под низким скошенным потолком, он будет просыпаться каждое утро, умываться под протекающим краном над раковиной и горбиться за письменным столом в углу каждый вечер, царапая бумагу при свечах, пока воск не закапает на пол. Впервые после приезда в Оксфорд Робину пришло в голову, что он должен устроить здесь свою жизнь. Он представил, как это будет. Постепенно на пустых полках начнут появляться книги и безделушки, а новые накрахмаленные сорочки из сундука истреплются и порвутся. Представил смену времен года и как ветер стучит в окно, которое не закрывается до конца. А напротив живет Рами. Не так уж плохо. Кровать была не застелена, но Робин слишком устал, чтобы возиться с простынями или искать одеяло, и он свернулся на боку, накрывшись сюртуком. А вскоре заснул с улыбкой на губах. Занятия начинались только 3 октября, а значит, у Робина и Рами осталось целых три дня, чтобы исследовать город. Три самых счастливых дня в жизни Робина. Ему не нужно было читать или заниматься, не нужно готовиться к сочинениям или докладам. Впервые в жизни он сам распоряжался своим временем и кошельком и сходил с ума от свободы. Первый день они посвятили магазинам. Они зашли к Ид и Рейвенскрофт снять мерку для костюмов, в книжный Торнтона, чтобы купить книги по списку, На лотках Corn Market Street купили чайники, ложки, постельное белье и органдовые лампы. Приобретя все необходимое для жизни студента, они обнаружили, что осталась еще приличная сумма, которую вполне можно потратить, поскольку они получают ежемесячную стипендию. И они начали транжирить деньги. Купили несколько кульков с засахаренными орехами и карамелью, взяли на прокат университетский ялик и всю вторую половину дня пытались лавировать между берегами Черуэлла. Зашли в кофейню на квинс -Лейн, где потратили безумную сумму на разнообразную выпечку, которую ни разу не пробовали. Рами обожало овсяные лепешки. «В них даже овес становится вкусным», — сказал он, — «и я понимаю лошадей». А Робин предпочитал липкие и сладкие булочки, настолько пропитанные сахаром, что от них много часов болели зубы. В Оксфорде они выделялись, как белые вороны. Поначалу это нервировало Робина. В чуть более космополитичном Лондоне на иностранцев так не пялились, но жители Оксфорда они постоянно пугали. Рами привлекал больше внимания, чем Робин. Робин выглядел иностранцем только вблизи и при определенном освещении, Но чужеродность Рами сразу же бросалась в глаза. «О, да!» — сказал он сделанным акцентом, когда булочник спросил, не из Индостана ли он. «У меня там большая семья, только между нами, но я королевских коровей, четвертый в линии наследования. Какого-то Рона, но у местного». «Наша политическая система очень запутанная, но мне захотелось попробовать обычную жизнь, получить настоящее британское образование, видите ли. Вот и я покинул свой дворец и переехал сюда». «Почему ты так говорил?» — спросил его Робин, когда они отошли подальше. «И что всё это значит? Ты впрямь королевских кровей?» «Любой англичанин при встрече пытается встроить меня в какую-нибудь известную ему историю», — ответил Рами. «Либо я грязный вороватый ласкар, либо слуга какого-нибудь набоба. И я понял, что в Йоркшире проще жить, если они будут думать, будто я принц из империи великих моголов». «А я всегда пытался раствориться среди местных», — признался Робин. «Для меня это невозможно. Приходится играть роль. В Калькутте нам рассказывали историю про Сейка Дина Магомеда, первого мусульманина из Бенгалии, который разбогател в Англии. Он женился на Белой Ирландке». И владел в Лондоне собственностью. И знаешь, как у него получилось? Он открыл ресторан, но прогорел. И тогда решил наняться дворецким или камердинером, Но ничего не вышло. А потом ему пришла в голову блестящая мысль открыть в Брайтоне парную, где принимают ванны с пеной. Рами хихикнул. Целительный пар. Массаж индийскими маслами. Он излечивает астму и ревматизм. И даже паралич. Конечно, мы знали, что это не так. Но Дину Магомеду нужно было только объявить себя целителем, убедить всех в магических свойствах восточной медицины, и публика начала есть у него с рук. О чём это говорит, птах? Если о тебе сочиняют роскозни, используй их в своих интересах. Англичане никогда не будут считать меня красавцем, но если я впишусь в их фантазии, пусть хотя бы думают, будто я принц. В этом была разница между ними. Приехав в Лондон, Робин пытался не высовываться и ассимилироваться в местное общество, замаскировать свою инаковость. Он думал, что чем незаметнее станет, тем меньше будет привлекать внимание. Но у Рами не было другого выхода, кроме как выделяться, и он решил сверкать, выделиться по максимуму. Робин находил его потрясающим и даже немного побаивался. «Мерза и правда означает принц», — спросил Робин, услышав, как Рами в третий раз объявил это очередному лавочнику. — Конечно. Ну, вообще-то этот титул, происходящий от персидского эмирзады, ну, довольно близко к принцу. — Значит, ты... — Нет, — отрезал Рами. — Ну, может, когда-то. В общем, это семейное бредание. Отец говорил, что мы были аристократами при дворе моголов, что-то в этом роде. Но то было давно. — И что случилось? Рами окинул его долгим взглядом. «Британцы, птах, не тупи!» Тем вечером они потратили огромную сумму на корзину с хлебом, сыром и сладким виноградом, которую взяли в Южный парк на востоке территории колледжа и устроили пикник. Они нашли тихое местечко у небольшой рощицы, достаточно уединенное, чтобы Рами мог помолиться на закате, и сели на траву, скрестив ноги, отрывали хлеб прямо руками и расспрашивали друг друга о жизни с трепетом мальчишек, которые много лет считали, что никогда не найдут подобного себе. Рами очень быстро догадался, что профессор ловол отец Робина. «Как пить дать? Иначе зачем он так уклончив? И откуда еще он мог знать твою маму? Он знает, что ты в курсе? Или до сих пор пытается это скрывать?» Робина тревожила его прямота. Он привык обходить стороной эту тему, и ему странно было слышать такие откровения. «Не знаю. В смысле, все эти подробности». «Хм. Он похож на тебя?» «Немного, мне кажется. Он преподает здесь восточные языки. Ты наверняка с ним еще встретишься». «Ты никогда его об этом не спрашивал?» «Даже не пытался», — сказал Робин. «Я... я не знаю, что он ответит». «Нет, это неправда. То есть...» Вряд ли он вообще ответит. Они были знакомы всего один день, но Рами уже научился читать выражение лица Робина и благоразумно не стал напирать. Рами гораздо откровеннее рассказывал о своем прошлом. Первые 13 лет жизни он провел в Калькутте. У него было три младшие сестры, а семья прислуживала богатому набобу по имени Сэр Хорас Уилсон. Следующие четыре года он жил в Йоркшире, в сельском поместье, пытаясь произвести впечатление на Уилсона чтением на древнегреческом и латыни и стараясь не выцарапать ему глаза от скуки. «Тебе повезло получить образование в Лондоне», — сказал Рами. «Ты хотя бы мог куда-нибудь сходить на выходных. А я торчал все детство среди холмов и болот, и вокруг никого моложе сорока. Ты когда-нибудь видел короля?» Еще один талант Рами так резко перескакивать на другую тему, что Робин с трудом за ним поспевал. «Вильгельма? Нет, он редко появлялся на публике. В особенности в последнее время, когда приняли фабричный акт и законы о бедных, после которых реформаторы устроили уличные беспорядки и выходить стало небезопасно». «Реформаторы!» — с тоской повторил Рами. «Повезло тебе!» «А в Йоркшире самые значительные события — пара свадеб, а иногда курица сбежит из курятника». «Но я все равно не принимал никакого участия в событиях», — сказал Робин. «Честно говоря, мои дни были довольно монотонными, бесконечная зубрёжка для подготовки к поступлению сюда». «Ну а теперь ты здесь? Выпьем за это!» Робин со вздохом откинулся назад. Рами протянул ему чашку со смесью сиропа из цветков бузины с водой и медом, которую сделал лично. Они чокнулись и выпили. С высоты Южного парка они видели весь университет, укутанный золотистым покрывалом заката. В этом свете глаза Рами сверкали, а кожа сияла, как полированная бронза. У Робина появилось дурацкое желание дотронуться. Он даже поднял руку, но тут разум вернул ее на место. Рами посмотрел на него. Черный локон упал ему на глаза. Робину это показалось очаровательным. «Все нормально?» Робин откинулся на локтях и обратил взгляд на город. «Наверное, профессор Ловел прав. Это самое прекрасное место на Земле». «Все прекрасно», — ответил он. «Просто идеально». На выходных заселились и другие жильцы дома номер четыре по Макпай лейн Но они не обучались в институте перевода. Колин Торнхилл — пылкий будущий юрист, который всегда говорил только о себе, причем длинными абзацами. Билл Джеймсон — приветливый рыжий парень, который учился на хирурга и, похоже, постоянно волновался о ценах на все. А в конце коридора поселились близнецы Эдгар и Эдвард Шарпы. Второкурсники, получавшие классическое образование, хотя, как они объявляли на каждом углу, больше хотели обзавестись нужными знакомствами, пока не вступят в наследство. Однажды субботним вечером все собрались в прилегающей к кухне общей комнате, чтобы выпить. Когда вошли Робин и Рами, Билл, Колин и Шарпы уже сидели за низким столом. Хотя их пригласили к девяти, пирожка явно шла какое-то время. Пол был засыпан пустыми бутылками, а братья Шарпы привалились друг к другу совершенно пьяные. Колин разглагольствовал о различиях в студенческих мантиях. «По одежде можно узнать о человеке все, с важным видом заявил он. У него был своеобразный, подозрительно подчеркнутый акцент, происхождение которого Робин не мог определить, но звучал он неприятно. «Мантия бакалавра чуть собрана у локтя». «Мантия студентов-джентльменов — шелковая и рукава на завязках. Мантия простых студентов — без рукавов с завязками у плеча. А служащих можно отличить от студентов, потому что у их мантий нет завязок и на шляпах нет кисточек». «Боже мой!» — сказал Рами и сел. «И он говорит об этом все это время?» «По меньшей мере десять минут», — ответил Билл. «Но мантия надлежащего покроя имеет наиважнейшее значение». настаивал Колин. Именно так мы показываем свой статус, принадлежность к Оксфорду. Носить с мантии обычную твидовую кепку или пользоваться тростью – один из семи смертных грехов. А однажды я слышал о человеке, который, не зная всех правил, сказал портному, что он стипендиат. Ему нужна мантия стипендиата, и на следующий день его высмеяли и выгнали из аудитории, когда выяснилось, что он не стипендиат, а обычный студент за плату. И какая же у него была мантия? оборвал его Рами. «Просто хочу знать, правильные ли мантии мы заказали у Портного. «Смотря кто вы», — ответил Колин. «Вы джентльмены или работаете в Оксфорде, чтобы получать стипендию? Я плачу за обучение, но платят не все. Какие у вас финансовые отношения с Оксфордом?» «Понятия не имею», — сказал Рами. «Как думаешь, черные мантии подойдут? Я знаю только одно, мы заказали черные». Робин фыркнул. Колин выпучил глаза. Да, но рукава. Да отстаньте от него. Улыбнулся Билл. Колин слишком озабочен статусом. Здесь очень серьезно относятся к мантиям. торжественно объявил Колин. Я прочел это в путеводителе. В неподобающем наряде тебя даже не пустят на лекцию. Так вы студенты джентльмены или работаете в Оксфорде за стипендию? Не то и не другое. Эдвард повернулся к Робину. Вы же балаболы, верно? Я слышал, что все балаболы получают стипендию. Балаболы? — повторил Робин. Он впервые услышал это слово. Из института перевода, — нетерпеливо добавил Эдвард. Вы же оттуда, верно? Иначе таких, как вы, сюда бы не приняли. Таких, как мы? — выгнул бровь Рами. А кто ты, кстати? — вдруг спросил Эдгар Шарп. Казалось, что он вот-вот заснет, но он сделал над собой усилие и сел прямо, словно пытаясь рассмотреть Рами сквозь туман. «Негр? Турок?» «Я из Калькуты, огрызнулся Рами. «А значит, индиец, если тебе угодно». «Хм», — протянул Эдвард. «О улицы Лондона, где мусульманин в тюрбане встречает бородатого еврея, курчавого негра и смуглого индуса». На распев продекламировал Эдгар. Его близнец фыркнул и хлебнул Портвейна. Рами в кои-то веки не нашелся с ответом и потрясенно вытаращился на Эдгара. «Точно», — сказал Бил потеребив ухо. М «Да». «Это Анна Барбо?» — спросил Колин. «Прекрасная поэтесса. Конечно, она не так ловко жонглирует словами, как поэты-мужчины, но моему отцу нравятся ее стихи, очень романтичные». «А ты китаец, верно?» — Эдгар перевел затуманенный взгляд на Робина. «Это правда, что китайцы ломают женщинам ступни бинтами, чтобы они не могли ходить?» «Что?» — фыркнул Колин. «Что за глупость?» «Я читал об этом», — настаивал Эдгар. «Скажи, это считается эротичным или просто чтобы они не могли сбежать?» «Ну, я...» — Робин понятия не имел, с чего начать. это делают не повсеместно у моей мамы не были перевязаны ступни и в том месте откуда я родом многие против значит это правда проревел эдгар боже мой да вы просто извращенцы а вы правда пьете мочу младенцев в качестве лекарства продолжал допытываться эдвард и как ее собирают может заткнешься уже «И продолжишь капать вином себе на грудь?» — резко вставил Рами. После этого все надежды завести дружбу быстро растаяли. Прозвучало предложение сыграть партию в Вист, но братья Шарпы не знали правил и были слишком пьяны, чтобы учиться. Бил сослался на головную боль и вскоре ушел, Колин разразился очередной длинной тирадой о запутанном университетском этикете, включая латинское изречение, которое предложил всем выучить наизусть, но никто его не слушал. Братья Шарпы в странном порыве раскаяния задали Робину и Рами несколько вежливых, хотя и дурацких вопросов о переводе, но было ясно, что ответы их не интересуют. Если Шарпы искали в Оксфорде ценные знакомства, то явно не нашли их здесь. Через полчаса Все разошлись по своим комнатам. В тот вечер они вроде бы договорились о совместном завтраке дома. Но когда Рами и Робин на следующее утро появились на кухне, то нашли на столе записку. «Ушли в Ифли. Там есть кафе, которое знают шарпы. Вряд ли вам там понравится. До встречи, КТ!» «Полагаю, — сухо произнес Рами, — теперь будем мы и они». робина это ничуть не задело. «Меня вполне устроит и мы», — Рами улыбнулся. На третий день они прошлись по жемчужинам университета. В 1836 году Оксфорд переживал эпоху становления, как ненасытное существо питался богатством, породившим его. Колледжи постоянно ремонтировались, выкупали у города новые земли, заменяли средневековые здания более современными и красивыми, Строили новые библиотеки для размещения недавно приобретенных собраний. Почти каждое здание в Оксфорде имело название не по функции или местоположению, а по имени богатого и влиятельного человека, который вдохновил на его создание. Здесь находился массивный, внушительный музей Эшмала, в котором имелась витрина с диковинами, подаренными Оксфорду Элиасом Эшмалом, включая голову Дронта, черепа бегемотов и трехдюймовый бараний рог, предположительно выросший на голове одной старушки из Чешира по имени Мэри Дэвис. Библиотека Рэдклиффа с большим куполом, которая изнутри почему-то казалась еще больше и грандиознее, чем снаружи. Шелдонский театр, окруженный массивными каменными бюстами, известными как «Головы императоров». Все они выглядели так, будто вдруг повстречали горгону-медузу. А еще здесь была Бодлянская библиотека, подлинное национальное сокровище, хранящее самую большую коллекцию рукописей в Англии. «В Кембридже всего сто тысяч наименований», — фыркнул клерк, «а в Эдинбурге всего шестьдесят три тысячи». И собрание продолжало пополняться. под гордым руководством преподобного доктора Балкли Бендинелла. Ежегодный бюджет на закупку книг составлял почти две тысячи фунтов. Во время первого тура по библиотеке Рами и Робина вышел поприветствовать сам преподобный Бендинел и проводил читальный зал для переводчиков. — Я не могу доверить это библиотекарю, — вздохнул он. Обычно мы даем дурачкам возможность побродить здесь самостоятельно, а когда заблудятся, они могут спросить, куда идти. Но вы переводчики и способны по-настоящему оценить то, что здесь происходит». Это был грузный мужчина с запавшими глазами, осунувшимся лицом и постоянно опущенными уголками губ. Но когда он шел по библиотеке, его глаза светились неподдельной радостью. «Начнем с главного крыла». Затем перейдем в зал герцога Хамфри. По пути не стесняйтесь взглянуть, книги нужно трогать, иначе они бесполезны, так что не волнуйтесь. Мы гордимся последними крупными приобретениями. Это собрание карт Ричарда Гофа, подаренное нам в 1809 году. Британский музей не хотел их брать, можете себе представить». А Дармы Лоуна 10 лет тому назад значительно расширил коллекцию шекспировских материалов. Да, и всего два года назад мы получили собрание Фрэнсиса Дуса. Это 1300 томов на французском и английском языках. Хотя, полагаю, ни один из вас не специализируется на французском. Может, арабский? О, да, это здесь. Основная масса арабских книг Оксфорда находится в институте. Но у меня есть несколько томиков поэзии из Египта, и Сирии, которые могут вас заинтересовать. Из Бдлянской библиотеки они вышли оглушенными и немного напуганными громадным объемом книг, оказавшихся в их распоряжении. Рамис имитировал обвившие щеки преподобного доктора Бендинелла, но беззлобно. Трудно было презирать человека, который так явно обожает копить знания ради самих знаний. В конце дня главный привратник Биллингс Провел для них экскурсию по университетскому колледжу. Оказалось, что до сих пор они видели лишь небольшой уголок своего нового дома. В колледже, расположенном к востоку от жилых домов на Мэгпай-Лейн, имелось два четырехугольных зеленых двора, а его каменные здания напоминали крепостные стены. По пути Биллингс зачитывал список именитых студентов и их биографии, включая дарителей, архитекторов и другие значимые фигуры. «Вон те статуи над входом. Это королева Анна и королева Мария. А внутри Яков II и доктор Редклифф. А эти великолепные расписные окна в часовне в 1640 году создал Абрахам Винлинге. Да, они очень хорошо сохранились. А Генри Джайлс из Йорка сделал витражи восточного окна. Сейчас не идет служба, так что можем заглянуть внутрь. Следуйте за мной». Внутри часовни Биллингс остановился у памятника с барельефом. Полагаю, вы знаете, кто это? Раз уж вы студенты-переводчики. Они знали. Робин и Рами постоянно слышали об этом человеке после приезда в Оксфорд. Барельеф был памятником выпускнику университетского колледжа и широко признанному гению, который в 1786 году опубликовал основополагающий текст. определяющий протоиндоевропейский язык как язык-предшественник, связывающий латынь, санскрит и греческий. Сейчас этот человек был, пожалуй, самым известным переводчиком на континенте, если не считать его племянника Стерлинга Джонса, недавно окончившего университет. Это сэр Уильям Джонс. Сцена, изображенная на фризе, показалась Робину несколько обескураживающей. Джонс сидел за письменным столом, закинув ногу на ногу, а перед ним покорно, как дети на уроке, сидели три человека, явно индийцы. «Именно так», — с гордостью произнес Биллингс. «Здесь он переводит свод индусских законов, а перед ним на полу сидят несколько браминов, которые ему помогают. Думаю, только на стенах нашего колледжа изображены индусы». Университетский колледж всегда имел особую связь с колониями. Примечание. И это правда. Среди выпускников университетского колледжа были главный судья Бенгалии, сэр Роберт Чамберс, главный судья Бомбея, сэр Эдвард Уэст и главный судья Калькутты, сэр Уильям Джонс. А вот эти головы тигров, как вы знаете, эмблемы Бенгалии. «А почему только он сидит за столом?» — спросил Рами. «Почему брамины сидят на полу?» «Ну, наверное, индусам так больше нравится», — ответил Биллингс. «Они любят сидеть, скрестив ноги. Так им удобнее». «Ну надо же», — сказал Рами. «А я и не знал». Весь субботний вечер они рылись в глубинах бодлианских книжных шкафов. При поступлении им дали список для чтения — Но оба, опьяненные внезапной свободой, забросили его до последнего момента. В выходные библиотека закрывалась в восемь вечера. Рами и Робин пришли без четверти 8, но одного упоминания института перевода, похоже, оказалось достаточно. Потому что, когда Рами объяснил, что им нужно, библиотекарь разрешил им оставаться, сколько пожелают. «Дверь отопрут для ночного персонала, и они уйдут, когда будет удобно». К тому времени, когда они отошли из стеллажей, нагрузив сумки тяжелыми книгами, перед глазами у них все плыло от мелкого шрифта, а солнце уже давно село. Луна вместе с уличными фонарями освещала город слабым, потусторонним свечением. Булыжники под ногами казались дорогами, ведущими в другие столетия. Быть может, Оксфорд эпохи Реформации или Оксфорд Средневековья. Они шли в пространстве вне времени. вместе с призраками ученых прошлого. Дорога обратно в колледж занимала меньше пяти минут, но они сделали крюк по Брод-стрит и окрестностям, чтобы продлить прогулку. Они впервые гуляли так поздно. Им хотелось насладиться ночным городом. Шли молча, не решаясь нарушить чары. Когда они проходили мимо нового колледжа, от каменных стен эхом отразился взрыв смеха. А свернув на Холливелл-Лейн, они увидели группу из шести или семи студентов в черных мантиях. Судя по походке, они возвращались не с лекции, а из паба. «Как думаешь, Балиол — пробормотал Рами. Робин фыркнул. Они поступили в универ всего три дня назад, но уже усвоили местные традиции и стереотипы относительно разных колледжей. «Эксетер» годился для джентльменов, но не для интеллектуалов. Брасанос славился пьянками и вечеринками. Соседние колледж королевы и Мертон просто не принимались во внимание. Мальчики из Балиола, которые платили за обучение в университете больше всех, наряду с Ориелом, были больше известны как транжиры, а не как усердные студенты. Когда Робин и Рами подошли ближе, студенты посмотрели в их сторону. Робин и Рами кивнули им, И некоторые кивнули в ответ, как принято среди университетских джентльменов. Улица была широкая, а шли они с противоположной стороны и спокойно прошли бы мимо, вот только один студент вдруг ткнул пальцем в сторону Рами и выкрикнул. «Что это? Вы это видели?» Его друзья со смехом оттащили его. «Да брось, Марк!» — сказал один. «Пусть себе идут». «Нет, погоди!» — ответил Марк и вырвался из рук товарищей. Он замер, прищурившись на Рами в пьяной сосредоточенности. Его рука зависла в воздухе, все еще указывая на Рами. «Да вы только посмотрите на него! Видите?» «Пожалуйста, Марк», — сказал тот, что стоял дальше всех. «Не глупи». Больше никто из них не смеялся. «Он же Индус!» — не унимался Марк. «Что здесь делает Индус?» «Иногда они приезжают в Оксфорд», — сказал кто-то из его товарищей. «Вспомни тех двух иностранцев на прошлой неделе, персидских султанов или кто они там были. Кажется, припоминаю, те в тюрбанах». «Но он в мантии! Эй!» — прокричал Марк, обращаясь к Рами. «Как ты достал эту одежду?» И вот он стал угрожающим. Атмосфера накалилась, студенческое братство, если и было, испарилось. «Ты не имеешь права носить мантию!» — настаивал Марк. «Сними ее. Рами шагнул вперёд. Робин схватил его за руку. «Не надо». «Эй, я с тобой говорю!» Марк уже пересекал улицу и шел к ним. «В чем дело? Не говоришь по-английски? Сними мантию, ясно тебе? Сними!» Рами явно хотелось подраться. Он сжал кулаки и чуть присел, готовясь к броску. Если Марк подойдет ближе, стычка кончится кровью. И Робин побежал. Он ненавидел себя за это. Чувствовал себя трусом, но не представлял, что еще можно сделать для предотвращения катастрофы, потому что он знал, ошарашены Рами последуют за ним. И в самом деле, через несколько секунд он услышал за спиной шаги Рами и его тяжелое дыхание и ругательство, которое он бормотал себе под нос, пока они неслись похолевал. А вслед раздавался смех, опять смех, только теперь уже не порожденный весельем. Студенты Балиола улюлюкали, как обезьяны. Их гогот отражался от кирпичных стен с удлиняющимися тенями. На мгновение Робин испугался, что за ними гонятся, что обидчики следуют по пятам, отовсюду доносились шаги, но это лишь стучало кровь в ушах. Те студенты их не преследовали. Они были слишком пьяны, слишком взбудоражены и, конечно, уже занялись поисками следующего развлечения. Но Робин все равно не остановился, пока они не добежали до Хай-стрит. Вокруг не было ни души, Только они одни тяжело дышали в темноте. «Проклятие!» — пробормотал Рами. «Проклятие!» «Прости», — сказал Робин. «Не извиняйся», — отозвался Рами, хотя и не посмотрел Робину в лицо. «Ты поступил правильно». Робин сомневался, что хоть один из них в это верит. Теперь они оказались гораздо дальше от дома, но хотя бы вновь вернулись под свет фонарей и могли увидеть приближающуюся беду. Некоторое время они шли молча. Робин не мог придумать ничего подходящего, все приходившие на ум слова тут же вязли на языке. «Проклятие!» — повторил Рами. Он резко остановился, положив руку на сумку. «Кажется, погоди!» Он покопался в книгах и снова выругался. «Я потерял свой блокнот!» Внутри у Робина все сжалось. «Нахоливал? В библиотеке!» Рами прижал кончики пальцев к переносице и простонал. И знаю, где он, в углу стола. Я собирался положить его сверху, потому что боялся помять, но так устал, что, видимо, забыл. А это не может подождать до завтра. Вряд ли библиотекарь станет его трогать. А если и уберет, мы можем просто спросить. Нет, там мои заметки, и я боюсь, что завтра нас попросят их прочесть. Я должен вернуться. Я сам его принесу, поспешил сказать Робин. Ему казалось правильным, необходимым загладить свою вину. Рами нахмурился. «Ты уверен?» В его голосе не было раздражения. Они оба знали то, что Робин не решался высказать вслух. «В темноте Робин может сойти за Белого, и если он наткнется на тех студентов из Балиола, они не обратят на него внимания. Это займет не больше двадцати минут», — поклялся Робин. «А когда вернусь, положу его у твоей двери». Теперь, когда он остался в одиночестве... Оксфорд приобрел зловещий вид. Свет фонарей был уже не теплым, а жутковатым, растягивая и искажая его тень на мостовой. Библиотека была заперта, но ночной смотритель заметил, как Робин машет рукой у окна и впустил его. К счастью, это был один из прежних служителей, и он без вопросов пропустил Робина в западное крыло. В читальном зале царили кромешная тьма и холод, все лампы были выключены. Робин видел зал только в лунном свете, струящемся с дальнего окна. Дрожа, он схватил блокнот Рами, сунул его в сумку и поспешил на улицу. Он успел преодолеть лишь четверть пути, как вдруг услышал шепот. Ему следовало ускорить шаг, но не то интонации, не то форму слов заставили его остановиться. Лишь когда Робин замер и напряг слух, он понял, что говорят по-китайски. Одно китайское слово, которое произносят снова и снова, все быстрее и быстрее. Усин. Робин осторожно выглянул за угол. Посреди Холливил-стрит стояли трое: все молодые и худощавые, одетые в черное два молодых человека и девушка. Они тащили сундук. Видимо, дно раскололось, потому что на мостовую вывалились серебряные пластины. Все трое посмотрели на приближающегося Робина. Тот, кто яростно шептал по-китайски, стоял к Робину спиной и обернулся последним, когда его товарищи ошеломленно застыли. Он посмотрел Робину в лицо, у Робина бешено заколотилось сердце. Он как будто смотрел в зеркало. В свои карие глаза, на свой прямой нос и каштановые волосы, в точности также падающие на глаза и кое-как зачесанные слева направо. У молодого человека в руках была серебряная пластина. Робин тут же понял, что тот хотел сделать. Усин на китайском означает бесформенный, бестелесный, скрытый. Ближайший эквивалент на английском — невидимый. Эти люди, кем бы они ни были, пытались скрыться, но что-то пошло не так, потому что серебряные пластины не помогали, и при свете фонарей все трое казались полупрозрачными, но уж точно не исчезли. Двойник Робина бросил на него жалобный взгляд. «Помоги!» — взмолился он и добавил по-китайски. «Банман!» Робин так и не понял, что побудило его действовать. Недавний страх перед студентами Балиола, полная нелепость происходящего или сбивающая с толку лицо его двойника. Но он шагнул вперед и положил ладонь на серебряную пластину. Двойник Робина отдал ее без единого слова. «Усин!» произнес Робин, вспомнив легенды, которые рассказывала ему мать, о духах и призраках, скрывающихся во тьме, бесформенных, бестелесных, невидимой. Пластина в его ладони завибрировала, откуда-то донесся тяжелый вздох, и все четверо исчезли. Исчезли не совсем то слово. Робин не мог подобрать нужное, запутался в переводе, не мог описать это состояние ни на английском, ни на китайском. Они существовали, но не как человеческие существа. Они стали не просто невидимыми сущностями, а вообще перестали быть сущностями. Они были бесформенными, плыли по воздуху, расширяясь во все стороны, стали самим воздухом. кирпичной стеной, булыжниками мостовой. Робин не чувствовал своего тела, где оно заканчивается и где начинается. Он был серебром, камнями, ночью. В сознании пронесся леденящий страх. «А вдруг я не смогу вернуться?» Через несколько секунд в конце улицы появился констебль. Робин затаил дыхание, сжав пластину с такой силой, что по руке стрельнула боль. Прищурившись, констебль уставился прямо на него, но не увидел ничего, кроме темноты. «Их здесь нет!» — выкрикнул он через плечо. «Попробуем поискать в парке!» — и побежал дальше. Робин выронил пластину. Он больше не мог ее держать, просто не чувствовал ее. Свою руку он тоже не чувствовал, просто пытался оттолкнуть от себя серебро. И у него получилось. Воры снова материализовались в ночи. «Быстрее!» — поторопил второй юноша, блондин. «Засуньте их за пазуху и бросьте в сундук!» «Нельзя просто бросить его!» — возразила девушка. «Они его найдут! Тогда уберите обломки и пошли!» Все трое начали собирать серебряные пластины с мостовой. Робин на мгновение заколебался, не зная, куда девать руки, но потом наклонился и начал помогать. Он до сих пор не осознал нелепости ситуации. но смутно понимал, что происходит что-то противозаконное. Эти люди не могут быть связаны с Оксфордом, Бадлянской библиотекой или Институтом перевода, иначе не шатались бы ночью по улицам, одевшись в черное и скрываясь от полиции. Самым правильным и очевидным в этой ситуации было бы поднять тревогу. Но по непонятным причинам ему казалось, что нужно им помочь. Он не пытался понять, а просто действовал. Он словно провалился в сон, играл в пьесе, зная все свои реплики, хотя все остальное было загадкой. Это была иллюзия с собственной внутренней логикой, и по какой-то неизвестной причине Робин не хотел от нее избавляться. Наконец, все серебряные пластины оказались за пазухами и в карманах. Робин отдал ту, которую забрал своему двойнику. Их пальцы соприкоснулись, и Робин ощутил холодок. Пошли! сказал блондин, но никто не пошевелился. Все смотрели на Робина, явно не понимая, как поступить с ним. «А если он...» — начала девушка. «Нет», — твердо заявил двойник Робина, — «ты же не станешь?» «Конечно, нет», — прошептал Робин. Блондина это не убедило. Было бы проще... Нет, не в этот раз. Двойник оглядел Робина с головы до пят и, очевидно, принял решение. «Ты ведь переводчик, да?» «Да», — выдохнул Робин. «Я только что поступил». «Крученый корень», — сказал двойник. «Найди меня там». Девушка и блондин переглянулись. Девушка уже открыла рот, явно собираясь возразить, но тут же закрыла его. «Ну ладно», — сказал блондин, — «а теперь пошли». «Подождите», — в отчаянии взмолился Робин. «Кто? Когда?» Но воры уже бросились бежать. И на удивление резво. Всего через несколько секунд улица опустела. Они не оставили никаких следов, подобрали все пластины до последней и даже унесли сломанный сундук. С таким же успехом они могли быть призраками. Если бы Робин нафантазировал эту встречу, он не заметил бы разницы. Когда Робин вернулся, Рами еще не спал. Он открыл дверь на первый же стук. «Спасибо», — сказал он, забирая блокнот. Не за что. Они молча стояли, глядя друг на друга. Оба очень хорошо понимали, что произошло, и были потрясены внезапным озарением. Им здесь не место. Несмотря на поступление в институт перевода, несмотря на мантии и притязания, на улицах находиться небезопасно. Они находились в Оксфорде, но не принадлежали ему. Однако груз этого понимания был таким тяжелым, таким разрушительным, такой противоположностью тем трем золотым дням, которыми они слепо наслаждались, что ни один из них не мог произнести этого вслух. Они никогда и не произнесут. Слишком больно даже думать об этом. Куда проще притвориться, жить в иллюзии, пока это возможно. — Ну что ж, — неловко протянул Робин, — спокойной ночи. Рамик кивнул. И, не говоря ни слова, закрыл дверь.